Глава шестнадцатая. За дело берется старший следователь Мозгуб Суда. «Это невероятно! Вот как вы развязываете языки!» «Я слышал, но чтобы видеть, потрясающе!» Тараторил Воробьев, когда они с Гренихом устремились по мокрым улицам из университета в Трехпрудный переулок навестить Шкловского. Дождь прекратился, но солнце не вышло. Духота лишь усилилась от пролитой на мостовые влаги. Сильно пахло прелой травой, глиной, разбухшим от влажности деревом и мокрой брусчаткой. Граних поднял глаза к небу, где свинец грозовых туч встречался с умытой зеленью пышных крон. Ветер поминутно швырял в лицо мелкие брызги светок. Поморщившись от головной боли, усталым движением он утер со лба капли и опять впился взглядом в свои ботинки. Предстоял непростой разговор с человеком, которого, как оказалось, он знал. Но бесконечно давно. Прошло будто лет пятьдесят, хотя всего лишь десять-двенадцать. Жизнь помотала Шкловского, отняла фунтов тридцать веса, часть волос, добавив седины и морщин. Да и был он больше консультантом брата, чем его. Может, он тоже не вспомнил Гренниха, Не стал бы подедурить, знаючи, кто перед ним. Но Грених позволил обмануть себя. Дважды Шкловский изображал невинную жертву, да еще и подыграл Константину Федоровичу во время сеанса гипноза в туалете. Чуял профессор, что-то было не так в нем, какая-то уж больно волшебная податливость. Но привык, что ввести в гипноз у него теперь легко выходит. Расслабился и получил по носу. «За дело! Вы научите меня? Научите?» терзал его Петя. «А я уже собирался просить тебя забыть то, что ты видел», пробормотал Грыних со слабой попыткой пошутить. Теперь он жалел, что позволил ярости руководить собой. Нельзя было при Пете таких фокусов устраивать. Ведь мальчишка еще. Научиться такому гипнозу непросто. Да Грыних и не станет сейчас раскрывать ему все тонкости. Но ведь юный ученый уже грезил о том, как при какой-нибудь Маше демонстрируют владение подобным мастерством. Ты бы помалкивал? Особо об этом распространяться незачем, — заметил Грэних. — Я могила! — Серьезно, научу, но позже. Вот курс кончишь, тогда и посмотрим. Они перешли улицу, пропустив перед собой черный таксомотор, завернули в знакомый подъезд дома номер 2А, поднялись на второй этаж. Грэних постучал. Никто не открыл. Петя приложил ухо к двери, Стал прислушиваться. Тишина. Он нагнулся к замочной скважине, долго в нее смотрел, потом неожиданно стал принюхиваться. Что-то с прошлого раза не особенно выветрилось. прогундосил в ладонь Петя. Грыних не ответил, ощутив подспудное беспокойство, сунул ему книгу, что отнял у Хорошилова, тоже нагнулся к дверной ручке. Запах, выделяющийся при реакции серной кислоты с сахаром, давно бы весь вышел спустя три недели. Из квартиры пахло едко, как в первый раз, когда обнаружили фининспектора, курировавшего сахарпромтрест, и беглого рецидивиста Тимохина из Новгорода. Равно, как и во второй, когда попались Кукалев и двое жуликов из дутого закаспийского общества взаимного кредита. Он схватился за ручку знакомой двери и дернул, навалился плечом, саданул раз, два, три, треснул шов на рукаве. Понял, что не совладать со старой дверью из массива дуба. Метнулся к квартире напротив. Затрезвонил в звонок. Дверь почти тотчас же распахнулась. Видать, они наделали порядочно шума. На пороге показался рыжеволосый паренек лет четырнадцати с веселой улыбкой во все лицо. «Управдом в какой квартире живет?» «Это мой отец. Сейчас позову». Лицо мальчика посерьезнело. Вскоре такой же рыжий, как и мальчик-мужчина, одетый наспех в старый турецкий халат, ермолку и тапочки, вышел со связкой ключей на лестничную клетку. Он был хмур. Уже предчувствовал очередные беспорядки в злосчастной квартире напротив. И это в выходной. Гренних вошел первым, наступил на половичок в прихожей, замер на одной ноге, дотянулся до штор, висящей в дверях гостиной, отвел ее в сторону. Все остальные вытягивали шеи, не переступая порога. Черный неровный силуэт возвышался на стуле перед столом посреди комнаты. Ноги его, видно, были привязаны к ножкам, а руки уведены за спину. Голова или ее черное подобие свисала на грудь. Пена еще потрескивала, реакция продолжала свою работу. У кресла валялись брошенные ведра и противогаз, резиновые части которого были испачканы черным в области скул. Видно от того, что убегавший, Снимал его с себя грязными перчатками. «Телефон у кого есть? Надо звонить Мезенцеву». Это был второй вызов следователя за сегодняшнее воскресенье. Сергей Устинович грохотал сначала в трубку, дожевывая свой обед. Прибыл на служебной машине только спустя час. Зло хлопнул дверцей, топал по ступеням, поднимаясь, не прекращая ворчать. «Константин Федорович, вам что, в выходной заняться нечем, что ли?» Гаркнул он. Вы по всей Москве ходите жмуриков собирать? Зачем вы сюда пришли? Что вам в своем институте не сидится? У вас же пациент умер. Вы с ним разобрались?» Гренх не ответил, лишь виновато дернул бровями. Мезенцев перетерпел спазм, прокатившийся по его лицу вихрем, и со вздохом зашел в квартиру. В гостиную заступать не стал. Тоже остановился за шторой, слегка ее отогнув. «Вот гадство!» — выплюнул он. Потом обернулся к Грениху. — Как вы узнали? — Мы не знали, — встрял Петя. — Мы шли, чтобы задать этому человеку кое-какие вопросы. — Какие еще вопросы? — Грених, вы что, в следователи заделались? — Ладно, Петя, стажер, вы-то что? Ваше дело трупы вскрывать и психвменяемость свидетельствовать. Я вспомнил, что был знаком со Шкловским. Холодно отозвался профессор которому совершенно не нравился претензионный тон старшего следователя. Знаком? Когда был знаком? Он притворялся, что гипнозу поддался. Мезенцев изменился в лице. Его щека дернулась, и он провел пятерней по сидящим прядям. У порога квартиры уже давно столпились жильцы. Любопытные головы выглядывали из-за плеч Грениха и Пети. Мезенцев ткнул пальцем в ворот халата у правдома, зайти. «Будет понятым», остальных выпроводил и захлопнул дверь. «Что ж, прежде нужно собрать все улики и составить протокол, а после будем разбираться». Сергей Устинович очень быстро и слаженно сделал обыск комнат, проверил шкафы, подоконники, мебель. Никаких следов, кроме противогаза и двух жестяных ведер, в которых была замешана кислота с сахаром, найдено не было. На ковре лишь несколько черных пятен. Когда я зашел, давал отчет Гренних, пытаясь обеденной ложкой сковырнуть с лица убитого припечатавшуюся к коже пенистую массу. Ковер в прихожей был сдвинут, и на полу я заметил странный след. Точно пятка поехала в сторону. Убийца обернул тряпками ноги, как делал это всегда, но убегая он потерял равновесие. Поскользнулся на коврике, тряпка справа его ноги чуть съехала, обнажив каблук. Уходил он, тряпки не поправив, поэтому на лестнице должны быть следы. Обувь его в виду дождя изначально грязной была, сквозь тряпки сочилась влага. Вы заметили странные мокрые пятна на ковре? Мезенцев слушал профессора, обиженно выпитив нижнюю губу и глядя на него из-под лобья. Ни слова не сказав в ответ, он медленно отер ладони о карманы своего Френча, развернулся и отправился в прихожую. Что он там делал, Грениха волновать было не должно. Его дело маленькое – труп. Наконец удалось снять с головы несколько ошметков черной копоти и обнажить клочок знакомых седых волос. Потом Грених доковырял до части уха и уже смог дать предварительный вердикт, что перед ними, привязанный к стулу, восседает именно мертвый Шкловский. «Так». Мезенцев окинул орлиным взглядом гостиную, остановился на управдоме, попросил его поставить свою подпись под протоколом, который судорожно все это время составлял на коленке Воробьев, и разрешил идти. «Теперь давайте обсудим цель вашего сюда прибытия, товарищи сыщики Холмс и Ватсон», объявил он, когда входная дверь хлопнула, дернул щекой, подхватил свободный стул, сел. Грэних подхватил другой стул и сел напротив. Петя опустился на краешек кресла, стоящего справа от двери, положив на колени хирургическую анатомию. «Вы знаете, что гипнозом я занимался еще до революции», начал Константин Федорович. И он подробно поведал о своих и брата исследованиях, о том, что они для испытаний приглашали людей за определенную плату участвовать в сеансах, брали консультации и у европейских ученых с громкими именами, и у профессиональных шулеров, и фокусников. Собравшись с духом, рассказал о маскараде, неведомой театральной постановке, в которой тоже не в лучших целях был использован гипноз. Сказал, что Сенцов, Стешина и Лида Фомина принимали в нем участие, и это кончилось для двоих из них смертельным исходом. Лишь Стешину удалось спасти. грыних поймал себя на мысли, что не стал произносить имени Соловьева которого тоже успел выдернуть из туманного транса. Не сообщил и о протоколах, что просил составить своих пациентов. Сидя сейчас напротив следователя, который слушал его с внимательным, непроницаемым лицом, Гренних все еще не мог до конца ему довериться. ни к месту вдруг в голове возникло воспоминание, как Брауды распекал старшего следователя, который вел следственный процесс по делу Сахарпромтреста. Слишком много тянулось от него всяких ниточек путанных. Недоверие печальным призракам, ангелам-хранителям или еще каким то потусторонним существом спустилось с небес, встав у левого плеча профессора, держало двумя прозрачными пальцами за рукав и все время нашептывало. «Не верь! Не верь Мезенцеву! Не верь! Раздавит тебя, бровью не поведет!» Тот мог. «Случись, что...» Обвинят Грэниха в том, что его исследования вышли из-под контроля. Без суда и следствия выпрут со службы, а то и посадят». «Я не зря спрашивал тогда, действительно ли Тимохин и Кукалев бежали из тюрьмы», – говорил Грэних. «Нельзя сбрасывать со счетов того факта, что за всем этим стоит медик, знакомый с гипнозом, проводивший операции на мозге, хорошо знающий химию». Вам не приходилось ранее слышать, что в психиатрической колонии на Курской железной дороге станция Столбовая трепанирует головы заключенным, скажем, несколько нетрадиционным способом? Куколев до колонии этой так и не добрался, хотя перевод его подписали. Тоном, в котором слышались смягченные нотки, наконец ответил Мезенцев. Он был очень буен, причинял увечья сокамерникам и тюремщикам. «Все же он там был». Я располагаю сведениями, что в психиатрической колонии на станции Столбовая ему через глаз повредили белое вещество мозга в лобной доле, отчего сейчас он полностью недееспособен. И был недееспособен на момент его поимки в этой квартире, судя по срокам, когда была произведена операция. Я об этом в протоколе указал. Мезенцев долго смотрел на Грениха глазами, которых недоумение спорилось с силой воли, ведь профессор только что обвинил его в ужасном упущении, совершенном следствием. «На что вы намекаете?» сорвалось с его губ. «Я не намекаю, прямо говорю. Куколёва в трехпрудный привезли прямо из колонии. Откуда у вас такие сведения? Что именно там проводили операции на мозге бежавшего заключенного?» Грыних немного подумал, и решил идти в банк. Терять было нечего. Сегодня он должен был поставить мозгу в суд в известность обо всем происходящем. Не будь в этой комнате стажера, который своим въедливым характером мог достать мертвого из могилы, профессор долго бы еще думал, прежде чем совершить такое признание. Более осторожный на его месте, озаботившись о свидетелях своей непричастности, предпочел бы отмалчиваться в стороне, но Грэнних знал, что не будет спать по ночам, если не сыщет того ублюдка, который порочил имя гипнотерапии, ставил палки в колеса исследовательского механизма, превращая гипноз в орудие преступления. От Хорошилова, заведующего кафедрой патологической анатомии МГУ. Работает он в психиатрической колонии. «Он что, вам сам сказал?» Бесцветным голосом спросил Мезенцев, упершись кулаком в колено. Да, сам. Ну вы прямо ходящий полиграф, ей-богу. Гипнозом ему голову заморочили. Формулировка у вас больно уничижительная, Сергей Устинович. Под гипнозом у человека сознание самое, что ни на есть чистейшее. Оттого и уязвимое. Да, я принудил его сказать правду. И он сознался, что прооперировал 19 человек, приговоренных к смерти рефтрибуналом. Мезенцев еще некоторое время сверлил Константина Федоровича стальным взглядом. Тот не сдавался, смотрел в ответ черно-зеленым из-под черной пряди. Вот что происходит, когда информация, секретная, между прочим, попадает не в те руки. Хорошилов действительно занимался операциями на мозги, но закончил свою деятельность еще в 25 пятом. Кукалев в это время буйствовал в Ленинграде. Но кто-то его все же прооперировал в прошлую зиму. Кто-то и гипнозом орудует. «Константин Федорович, направо и налево!» Отбился Мезенцев. «Согласен», — кивнул Гренних, про себя отметив, как был напряжен Мезенцев в течение всего этого короткого разговора и как отлегло у него от сердца, как расслабились пальцы мышцы лица, когда удалось выкрутиться грених конечно, не смог бы проверить правдивость слов старшего следователя, а спросить у Хорошилова уже не было возможности, и он пожалел, что не уточнил время проведения операции. Хотя аргумент у Мезенцева был железный. Кто-то другой пользовался гипнозом, и прооперировать у Калева мог тоже кто-то другой, не сотрудник колонии. «Давайте разбираться», предложил Мезенцев, раскрыв ладони. Вместо ответа Грених вынул из-за пазухи карточку с приглашением и протянул ему со словами: "При обыске вы не нашли, потому что допустили оплошность. обыскали квартиру, а меня забыли. Мезенцев взял карточку, поморщившись так, словно пришлось хлебнуть лимонной выжимки. У Риты есть такое же, и его вы не нашли, так как оно лежало в кармашке ее платья, которое вы тоже обыскивать не стали. Грених." Вы невозможный педант. Признаю, но оплошал. Вы довольны? Нет, я недоволен совершенно. Прошло почти два месяца, но до сих пор неизвестный с командой покрывает тела черной пеной. В газетах он появляется как герой и, возможно, под носом у милиции организовал еще и театральную антрепризу с элементом гипноза. Не вижу связи между антрепризой у Мирхольда о которой вы рассказали, и нашим взору. Что там может быть такого у этого Мейерхольда, кроме его театральных причуд? Вот именно!» Грыних с досады вскинул палец в воздух. «В этом-то и беда, что вы не нашли связи. Потому дело стало. Смерть Лиды Фоминой и Сенцова для вас — бытовая случайность. Но если в тот день, когда вы переворачивали мои полки в поисках, Позвольте уточнить, чего именно. Тех жалких остатков от работ по психохирургии Максима Грениха. Если бы вы, вместо того, чтобы переворачивать вверх дном мою библиотеку, обыскали меня и Риту, то приглашения были бы у вас в руках. И вы бы уже шли в нужном направлении, а не топтались на месте. Что ж вы оба мне их не отдали? А с какой стати? Рита, летающая в облаках артистка, я судебный медик, мое дело – В трупах скальпелем ковырять. Когда приглашение лежало у меня в кармане, я ведать не ведал, что театральная постановка обернется припадком бешенства устешенной и смертями Лиды и Синцова. Это ваша работа раскрывать преступления. Мезенцев сжал губы так, что те посинели, его щека дергалась от непрерывного спазма. Временами он моргал, тщетно пытаясь справиться с непроизвольными мышечными сокращениями. Мы в одной лодке, Грэних. Меня, как и вас, пытаются одурачить. Нужно объединиться, а не драть друг другу глотки. То есть вы позволяете делиться с вами моими умозаключениями? Говорите. Так вот я отвечу, наконец, почему я пришел в эту квартиру. Шкловский и я в прошлом знакомы, но я его не узнал поначалу. Подозреваю, что он меня тоже. Не вспомнил, чем я занимался и кто я не связал с опытами, что ставил мой брат. Хотя он участвовал в них как консультант по гипнозу. Шкловский – фокусник, циркач, демонстрирующий тот род фокусов, когда из толпы вызывают любого человека и на глазах, заговаривая его, заставляют выделывать разные штуки. По петушиному орать или петь арию, которую он в помине не знал. Также он читает мысли – Это ментализмом называется. А чтобы на публике мысли якобы читать, надо хорошо знать поведенческую психологию. Он дрожал и блеял при вас на самом же деле. Он замечательно владел и собой, и ситуацией. Он ловко подыграл мне, изобразив гипнотический транс. Решил, что перед ним новичок. Я должен был заметить подвох, проверить реакцию зрачка и сухожильные рефлексы но не сделал этого. Здесь и я оплошал, Сергей Устинович. «Этот ваш гипноз?» – процедил Мезенцев. «Вот никогда он мне не нравился. Лучше бы его не было. Одно дело, когда только мы им владеем. Другое, когда против нас его используют. Значит, Шкловский тоже был гипнотизером? Получается так. Думаете, что это он в антрепризе участвовал? Вполне возможно, что косвенно как консультант. Но, думаю, не он проводил сам гипноз. Его убили свои же. Не прошло ведь и трех часов с тех пор, как я пети поведал о том, что вспомнил его. Точно кто-то в больнице подслушал, и тот час дал сигнал избавиться от единственной зацепки в следствии, которая только-только мелькнула на горизонте. Грыних поднялся, стал расхаживать. Ярость схлынула. Он вдруг ощутил, что нащупал нечто очень близкое. Ответ. Ответ, маякнувший ярким драконьим хвостом, испарившийся, но все же притаившийся где-то рядом. Нужно было только хорошенько подумать, поразмыслить. Он остановился, сжав кулаки и уставившись на Петяны ботинки с разными шнурками. Кто-то в больнице работал на эту команду убийц. Кто-то передавал техники гипноза, установил слежку за Греньехом, кто-то вовремя убрал Синцова и Шкловского. Греньих продолжал попытки нащупать ответ на эти вопросы. Тот, словно дышал у его правого уха, дразнился и играл в жмурки, стоило Константину Федоровичу повернуться вправо, ответ принимался дышать слева. Он продолжал пялиться на ботинки Пети, пока стажёр не выпрямился и не убрал ноги под кресло глядя на профессора, испуганного вопросительными глазами. И тут, перед мысленным взором Грениха, предстала череда событий. Петя, выслушавший его историю знакомства со Шкловским, Петя, потянувший Грениха в МГУ, Петя, бросившийся звонить подружке и мертвый Шкловский в итоге. Петя не дал Грениху направиться в Трехпрудный переулок сразу же. Протянул время, успел телефонировать кому-то, предупредить, А уж потом, когда был уверен, что дело сделано и Шкловский убран, преспокойно согласился идти с профессором к нему. Константин Федорович на силу сдержался, чтобы не поднять на Петю глаз, не выдать взглядом того, что он только что понял. Он медленно развернулся на негнущихся ногах, подошел к стулу и сел. Один серый, другой белый. Пронеслось в голове Грениха. Два веселых гуся. Шнурок был белым, потому что Петя его выстирал. А зачем стирать только один шнурок? Потому что он его выпачкал. В крови и ошметках кожи Лиды Фоминой, которую задушил в день, когда девушка, решившая, что спектакль заказал ее отец, да еще и будучи под воздействием горя от потери, набросилась с пистолетом на тех, кто был за ширмой. Смерть родителя сказалась на ее психическом состоянии, или же грабители в тот день внушили ей безумие. Греник закрыл глаза, ощущая подступившую горечь горлу и резкий приступ тошноты, вспомнив, как сам повелел Пете отвезти Сенцова. Тому ничего не стоило разыграть уход из больницы, потом тихо вернуться, быстро наполнить другой шприц камфорой, заменив успокаивающее средство возбуждающим. Для человека, склонного к эпилепсии, это было смертельной дозой, 10 мл камфорного раствора убили пациента. И Петя, учившийся на третьем курсе медицинского, уже знал о таких вещах. Он знал о гипнозе, причем очень многое, и о дегидратации углеводов. Возможно, идею ферического способа избавляться от улик на теле убитых ему случайно подсказала Ася, которая как раз в то время проходила эту тему по химии. Все эти размышления пронеслись в голове Константина Федоровича за доли секунд. Он смог подавить приступ паники, на мгновение охватившие его при мысли, что самый преданный из его учеников, с ног до головы комсомолец, патриот, идейный лидер на своем факультете, пример для других студентов, осваивающий две профессии сразу, все лето бегающий с одной стажировки на другую, оказывается на деле преступником. Да еще каким? настоящим маньяком, так тонко рассчитавшим свои действия, так ловко работающим на два лагеря, что ему удалось обмануть и Гренника, опытного психиатра, и Мезенцева, опытного следователя. Гренник вздохнул. Он не имел права после того, как уже дважды ошибся, делать таких поспешных выводов и бросаться сейчас на мальчишку, который, быть может, просто всегда был в нужное время в нужном месте. Не мог Петя, человек с таким ясным, открытым лицом, с таким добродушным характером, быть убийцей. Семь человек, да еще и прооперированный Кукалев. Нет, операцию такую он произвести бы не сдюжил. Здесь долгая практика требуется, чтобы залезть человеку в мозг через глаз и совершить только такие повреждения, которые бы отняли у него сознание, но не жизнь. На такую ювелирную работу – Петя не был еще способен. Грених ошибся. Ошибался с братом, не поверив в его смерть. Ошибался с Мезенцевым. Ошибся и с Петей. Громко выдохнув, он уронил локти на колени и спрятал лицо в ладонях. «Думаю», хрипло, — хрипло проговорил Грених, «убили его свои, и гипнозом в квартиру никто не проникал. Этот миф они пустили для того, чтобы нас запутать. А зачем же было создавать антрепризу? Мизинцев, который тоже ушел глубоко в размышления, дернул щекой, когда к нему вдруг обратился Грених. Они увидели, что присутствие гипнотизера в их шайке привлекло внимание общественности и решили этим воспользоваться. Увели нас по ложному следу. Единственно только... Грених на минуту замолчал, потому что произносить печальную правду было непросто. И только... Гипноз у них там, в театре, был настоящий. Они представлялись мной. «Вами?» – сделал мезенцев недоуменное лицо и скривился в усмешке. "Ай-ай-ай. Кто бы мог подумать, какие негодяи. И гипнотизировали моих пациентов, используя уже отработанный раппорт. Вот что бывает, когда такие вещи становятся общедоступными", пожурил Сергей Усинович. "Почему бы вам не работать секретно, а?" «Мне велели стажеров учить и других врачей. Я и учил». Мезенцев шумно со свистом выдохнул, утерев нос рукавом Френча. «Что ж, давайте решать эту сложную задачку», – протянул он и уставился в одну точку, в серых глазах его заскользили облачка размышления. «Но если в эту квартиру убийцы проникли вовсе не гипнозом, значит, они не особо им пользоваться умели». Шкловский наверняка умел, и каким-то образом им удалось к Фомину в квартиру попасть. Девочка не помнила ничего. Ударили чем-то по голове, и ать два. Я читал протокол, не били ее. Сказано, что помнила лишь веление спать. Да к тому же она ведь в тот вечер на маскараде была. Я склонен думать, что они ей пистолеты всучили, наговорили не весь чего. Может, рассчитывали, что она застрелится, не знаю». Она ведь совершенно не различала плохих людей от хороших, существующих от несуществующих. Там такая каша в голове была. Значит, Шкловский ей голову заморочил? Наверное. Тогда они не могли его убить. Без такого специалиста у них не получится продолжать антрепризу. Значит, есть еще один умелец. «Ох, мать твою вошь, еще один!» вознегодовал Мезенцев тоном, в котором сквозила злая ирония. «Еще один на мою бедную голову. Расплодились аки-крысы». Грыньх не ответил, но мыслительный процесс его все время норовил устремиться к Петиному участию в этом. Он отмахивался. А мысли все равно вокруг мальчишки роились, как мухи над открытой банкой с вареньем. Невольно вспомнилось, что тот рассказывал о своей семье, о своей дурной якобы наследственности, о том, что отца красные застрелили, когда он уже на рабфаке учился. Откуда он? Где жил? Что за люди были его родня? Правда ли, что мать деспотом была, в семинарию сына насильно засунула, а отец прослыл сумасшедшим? И если он сам на рабфаке уже учился, что могло быть в начале двадцатого? тот год уже особо бесправные расстрелы на месте не устраивали, Грениха самого расстрелять вот-вот должны были, но участие в войне на стороне Красной Армии и бумаги, подтверждающие это, спасли его. Надо бы все-таки глянуть в архив Губсуда, отыскать дела беглых заключенных и о Петином отце там тоже наверняка что-то должно быть. Не убили же его без суда и следствия. Предлагаю устроить облаву в полночь. Прервал мысли Грениха Мезинцев. Он продолжал крутить в пальцах приглашение и только сейчас соизволил опустить к нему глаза. Именно такое небрежение к некоторым уликам и заставляло профессора думать, что Мезенцеву все равно, разоблачат героем Мстителя или нет. Он едва ли прочел текст на карточке, не уделил внимания почерку, а это ведь многое могло поведать ему, человеку опытному, в следственных делах. А вас, значит, фокусником позвали? Да, не представляю вас во фраке. Где брали-то? Дедовский в старом сундуке залежался. «Однако», – протянул старший следователь, – «и не лень было идти-то», – беспокоился за Риту. «Надо вам просто жёстче с вашей артисточкой. Её трупа вон у меня до сих пор сидит. И она, как шёлковая, любую услугу готова оказать следствию». «Какие-то ещё услуги вы её принуждаете оказывать?» – встрепенулся Грынев. «За холдом велел присматривать». Он мне тоже никогда не нравился. А вот тебе и на... Все-таки на чем-то его и поймали. Он из кожи вон лезет, чтобы в Советском Союзе, здесь, в Москве, удержаться. Но его эксцентрика не особенно помогает дух народа поддерживать посредством искусства. Больше расхолаживает. Его бы взять и ногтем прижать, а китаракана. Но это не поможет взять главаря. Сам он не сознается, только с пугнем если на допрос позвать. Ладно, разговоры все. Сейчас уже вечереет, надо подумать о том, как незаметно подползти к театру и проникнуть в него во время этой антрепризы. Тут со стороны кресла раздалось мягкое покашливание. Грених и Мезенцев одновременно повернули головы к Пети, который все это время сидел тише мыши, прижимая к груди книгу профессора. Позвольте напомнить, он обратился взглядом к Грениху, и было в его глазах столько готовности и преданности делу, что профессор напрочь отмел все свои подозрения на его счет и одобрительно кивнул. Петя сбивчиво с волнением поведал, как они с Константином Федоровичем уже раз предпринимали попытку устроить облаву и напоролись на сторожа, и о том, что, проникнув в театр, обнаружили его в полночь абсолютно пустым. «Возможно, — возбужденно говорил Петя, — их спугнула смерть Лиды Фоминой, Но зато мы с Константином Федоровичем теперь знаем, как в театр проникнуть с черного хода. Вот им сегодня и воспользуемся. Мезенцев ударил приглашением по ладони. Возьмем человек пять бравых ребят-милиционеров из соседнего участка и хлопнем банду. А сейчас надо в морг. Шкловского вскрывать. Пока еще тепленький. Потом вы, Костя, домой отсыпаться. Утром ждем вас на слете. Обсудим детали. Где наша не пропадала?